Примечание автора Содержит спойлеры Уверен, многие заметят, что «Дети хаоса» — это современная интерпретация классического рассказа Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Река была заменена дорогой, а Курц — персонажем по имени Мартин. Также некоторые обратят внимание на такие прямые отсылы к сердцу, как персонаж по имени Холли Куин или гибель Руди от копья. Но это лишь одна сторона истории. В остальном, дети развиваются в самостоятельное произведение, довольно сильно отличающееся от первоисточника. Это эксперимент, в котором мне всегда хотелось поучаствовать. И, надеюсь, мне удалось привнести в основную тему сердца тьмы что-то свое. То, что в итоге плохо это или хорошо, целиком или полностью построено на человеческих взаимоотношениях. Те же, кто знаком с Мексикой, Заметят, что я пошел на некоторые географические вольности, как только повествование выходит за пределы Тихуаны. Эти изменения были внесены исключительно ради драматического эффекта и в качестве сюжетного приема, и не отражают реальных обстоятельств. И, конечно же, коридор демонов. Это тоже продукт моего воображения. По крайней мере, насколько я знаю. Наконец, как всегда, спасибо Шейну Стейли, за его терпение и поддержку, а также моей семье и друзьям за то, что они терпеливо переносили меня в моем эмоционально истощенном, задумчивом и не всегда общительном состоянии, пока я писал этот роман.